Глава двадцатая. «Вечно ты все портишь», — ворчал глен сидя на крыше башни принца Герримонда. «Ты надулся, как маленький ребенок», — хмыкнул на это Айрон. Он, в отличие от светлого хранителя, не пытался устроиться на краю черной черепицы и стоял почти у самого пика в центре крыши, позволяя ветру трепать и одежду, и черные косы. глен отвечать ему не стал, а только фыркнул, упираясь локтем в одно из колен, и действительно хмурясь, как маленький ребёнок. «Как ты вообще?» — всё же спросил Айрон. «Очень своевременный вопрос», — воскликнул глен вскакивая. «Что-то, когда ты тряс меня и бил головой о стену этой башни, тебя это не волновало. Ну и какой ты после этого мне брат?» Он подбежал по крыше к Айрону, а тот щёлкнул его пальцем по лбу, заставляя рычать от гнева. «Никакой я тебе не брат, и ты мне не брат, не надо преувеличивать». Он из ниоткуда достал соломинку и стал перекатывать ее на языке, глядя сквозь Глена, суетного и нелепого, по его мнению. «И отец тебе, может быть, не отец, да?» — спросил Глен, потирая лоб, словно ему, бессмертному и невидимому для простых смертных духу, вообще можно было по-настоящему навредить таким нелепым образом. — Конечно, не отец, глен Мы с тобой не дети Творца, а такие же его творения, как все остальные. Именно поэтому мы права не имеем играть, как это делаешь ты. — Какие мы умные стали! — воскликнул глен — Что-то, когда ты от отца уходил, заявляя, что он тебе не указ, ты таким умным не был. — Вот именно, я не был умным. Но зато я повидал другие миры и многое понял. — Что вообще мог понять глупый предатель? — фыркнул глен отвернувшись. «Ты ведёшь себя как ребёнок», — качал головой Айрон. не бросать тебя я не хотел». «Да конечно. И Герримонда ты сбивать с пути не хотел. А я был готов привести его в храм ещё немного и...» Он не договорил, потому что Айрон зло треснул его ладонью по затылку. «А графы не игрушки, с которыми можно баловаться. Если ты приведёшь его в храм, он не станет кем-то большим». «Станет? Неужели ты не видишь? Он не такой, как все прежние». «Не преувеличивай». «Отстань вообще! Ты понятия не имеешь, как правильно!» «Ты тоже!» — говорил Айрон строго. Глен возмущался, размахивая руками. Айрон снова бил его по затылку и хмуро ворчал что-то в ответ. Глен толкал его в грудь и снова ругался. Расходиться при этом они не собирались, по крайней мере, сейчас. Им было неважно что именно Глен ухитрился заковать Айрона, когда на свет появился Герримонт. А уж что за ним наблюдают, совсем значения не имело. «Сволочи!» — вздохнул Грестус, глядя на неугомонные два силуэта на крыше башни. Он прогуливался по саду только для того, чтобы еще раз убедиться, что принц не пытался покинуть свое заточение. «Кто именно?» — спросила его супруга, осматриваясь. «Эти!» — отвечал ей Грестус и, ласково перехватывая ее руку, буквально ее пальцами указывал на крышу башни. «Оба здесь и ведь даже не поздороваются!» «Бог с ними!» — отмахнулась Эмбри, поправляя шляпку, чтобы солнце не коснулось ее бледного лица. «Они нам с тобой не нужны!» «Не нужны!» — согласился Грестус и примирительно поцеловал ее руку. «Меня просто злит такое пренебрежительное отношение. Еще ни одного Аграафа они не обделили своим вниманием. От рождения до самой смерти они присматривают даже за безумными, а меня словно не существует». «А ведь я никогда не был слабее Герримонда. А теперь я намного сильнее его. Так почему?» «Скажи мне, почему?» Он зажимал ее плечи с нетерпением, но без напора. Она улыбалась, брала его лицо в свои руки и целовала в губы, не боясь, что кто-нибудь из придворных это увидит. Шляпка ее падала, а она шептала. «Ты самый сильный. Ты вечен, как этот мир. А они? Жалкие души неведомых сил. Боятся тебя». — Ведь ты смог разрушить границу меж тьмой и светом. А теперь, заканчивай с этим мальчишкой, спектакль и так затянулся. — Ты права, но этот король так упрям, что иногда мне кажется, что там на балу проще было убивать его. — Если бы принц Аркар был на месте, именно так и можно было поступить. Но его не было. Перед кем тогда надо было играть спектакль? — Перед всей страной? Ответил Грестус, усмехаясь и пожимая плечами одновременно. Но ты как всегда права. Нужно отыграть последний акты и покончить с Гаримандом Раса навсегда. Эмбри согласно кивнула. А воля Аркара готова? Какая воля? шутливо спросил Грестус. Вчерашний герой королевства сегодня с бутылкой вина и двумя красотками не может выбраться из постели. А красотки настоящие, хихикнула Эмбри. «Конечно, нет! Просто отличное наваждение!» Он целовал ее в губы сам, жестом руки поднимал улетевшую в сторону шляпку, красными искрами избавлял ее от песка и возвращал супруге. «Пожелай мне удачи!» «Никакой удачи, только сила и власть. У тебя их достаточно, чтобы удача покорным слугой ползла за тобой?» «Ты права!» Соглашался Грестус и прощался с ней до вечера чтобы без стука явиться в кабинет короля. Тот сидел в кресле и смотрел куда-то в стену, ничего не замечая. «Ваше Величество!» — обратился к нему Грестус. Только тогда король посмотрел на него и кивнул в знак приветствия, а потом медленным жестом указал на кресло. «Отец!» — тут же воскликнул незнакомый Грестусу юноша, вбежав в кабинет. «Простите, но я... я нашел, что обещал!» Принцу Самрату было всего четырнадцать. Но из-за своей худобы, длинного роста и длинных светлых волос его можно было перепутать со взрослым эльфом или даже с худочавой девчонкой, зачем-то надевшей мужской костюм. Волосы свои Самрат никогда не собирал в хвост, и те рассыпались по светло-зеленым одеждам, еще более делая его похожим на эльфа. А маленькие очки на носу превращали его уж совсем иноземным при дворе обитателем. Самрат и сам часто чувствовал себя неуместным, лишним при дворце, прятался от всех в библиотеке и архивах. Он давно решил, что покинет дворец, став взрослым. Вернется на родину матери, поселится в эльфийских лесах, а если не выйдет, то отправится в вечное путешествие, будет познавать мир, изучать языки, песни танцы. Не те душные, что заполняют бальные залы, а живые, озорные песни, что пляшут вокруг костров и улетают в небо. Самрад тонко чувствовал мир, потому косился с опаской на Грестуса и подходил к отцовскому столу, не теряя его из виду. — Тут все о стигматах, — сказал самрат Это личный дневник ардаура Он умер больше трехсот лет назад и... Ну ты сам посмотри, там есть все. — Спасибо, — апатично отвечал король, не глядя ни на сына, ни на книгу в его руках. Самрад кивал, оставлял книгу на столе и выскакивал из кабинета, словно находиться там было просто невыносимо. «Вы уж простите его», — рассеянно говорил король. «В нем сильна эльфийская кровь, а вы ведь знаете, как эльфам тягостно присутствие аграфов «Да, мне известен этот феномен. Но я тут, чтобы напомнить, что ваш старший сын все еще не дождался вашего решения. При дворе волнуются». Король вместо ответа вздыхал, а Грестус все же косился на книгу. По зеленой ленте, оставленной вместо закладки, красные нити забирались внутрь и переставляли буквы так, чтобы правда о стигматах не дошла до короля.